Он ходил, садился, вставал, брал первую попавшуюся книгу и тотчас ставил ее на место, смотрел на свои приборы, не делая обычных наблюдений. Казалось, он не мог найти себе места. Наконец он подошел ко мне. «Вы доктор?» господин — господин Аронакс спросил он. Вопрос был так неожидан, что я в недоумении молча смотрел на него некоторое время. «Вы доктор?» — повторил он.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 — сказал мне капитан. Я оставил капитана в каюте умирающего и возвратился к себе, очень расстроенный этой сценой. Мрачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал плохо, беспрестанно просыпался, мне слышались отдаленные тяжелые вздохи и даже чудилось погребальное пение. На другой день, утром, я вышел на палубу.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 Наконец, после двухчасовой ходьбы, мы достигли глубины около трехсот метров. Здесь уже не было ни одиноких кустиков, ни маленьких деревцев. Тут был дремучий лес огромных окаменелых деревьев, переплетенные легкими гирляндами изящных плюмарей этих морских лиан, сверкающих всеми цветами и оттенками. Мы свободно проходили под высокими коралловыми ветвями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 ответил с горечью капитан Немо. — не акул, ни людей.